28 ноября 2183 года. Наутро сигнал коммуникатора разбудил не только меня, но и Джека, встававшего обычно намного раньше. Мэтр Корстон успел переговорить с Его Величеством и нас ждала а у д и е н ц и и Король Кристиан пожелал видеть всех, кто знал о заговоре, включая д о л и н е р а посему милостиво назначил аудиенцию на вечернее время, более того, перенес ее в охотничий домик. Тот был выстроен совсем недавно, и охранные заклинания на его стенах были не так смертоносны. Джек изложил мне это и ушел в ванную. А я, полежав еще минутку с закрытыми глазами, подлетела в воздух и помчалась за ним следом. «Стой, стой, погоди! Я не могу туда идти!» «Почему?» Джек внимательно на меня посмотрел, и я вдруг задохнулась от того, какой он красивый. Наверное, все боги нашего мира внесли свою лепту, когда его задумывали. «Эй, очнись! Почему ты не можешь идти на аудиенцию?» «Потому что мне нечего надеть!» Любая женщина бы меня понимала. А этот нехороший человек... За завтраком продолжал посмеиваться. А еще граф. Хм. Проводив Вальдруна к его финансам, я достала визитку прекрасной Лауре м е э л и и договорилась о срочной встрече. «Лаура, спасай!» — сказала я, едва поздоровавшись и расцеловавшись. Что светские дамы с хорошим вкусом надевают на срочную королевскую аудиенцию в охотничьем домике? Брови знаменитой портнихи, привыкшей к любым фокусам клиенток, угрожающей поползли вверх. Э, «Лиза, ты хочешь сказать?» «Ну, конечно, нет. Аудиенция назначена не только мне. Но Майя не попадет в п р о с а к с подходящим нарядом. Остальные мужчины. Их этот вопрос не волнует. А я буду чувствовать себя не на своем месте». е н о слава п о г а м у а я уже готова была подумать о тебе плохо». л а р е Мель прищурилась и окинула меня пристальным взглядом. «Ты слегка поправилась». «Не может быть!» «Совсем чуть-чуть, но так даже лучше». «А когда у тебя назначена аудиенция?» «Сегодня вечером». Тут я во второй раз за пять минут увидела, как брови опытной светской дамы принимают несвойственное им положение. «И что я могу сшить за...» Она бросила взгляд на часы. 200 минут обмотать тебя шарфами. Кстати, интересная мысль. Лаура не глядя нащупала карандаш и лист бумаги и начала что-то рисовать. Ау! Позвала я е е поняв, что рисует явно не меня. Ты е щ е здесь? Из 200 минут прошло уже 10? Да, извини. Ты мне подала интересную идею, я спешил а е е зафиксировать. Так значит, сегодня и охотничий домик. Надо искать готовое, ты же понимаешь. Конечно, я закивала. Давай искать. 200 не 200 н а минут через сорок мы нашли требуемое. Охотничий костюм из тонкой шерсти, оливкового цвета, состоял из облегающих брюк и куртки, на лацканах и обшлагах, украшенный бронзовым позументом. От шляпы я отказалась наотрез И мне быстро минут за 20 шили с такой же шерсти берет, только с отделкой бронзового цвета. Белая шелковая рубашка завершила костюм. «Сапоги не вздумай черные надеть. Лучше всего бы светло-коричневые или в идеале такого же цвета бронзы!» Напутствовала меня Лаура. «А еще лучше, зайди-ка ты быстренько к господину Канталасу. Он тебе подберет то, что надо. Сейчас я с ним поговорю». Она взялась за коммуникатор. К вечеру я была обладательницей всего, что могло мне понадобиться к важному визиту. Мой банковский счет несколько похудел, но это можно было пережить. В королевском охотничьем домике, расположенном в ближних пригородах Лунденмика, нас ждали к 9 е в вечера. Как и все резиденции Его Величества, это было полностью закрыто от порталов. Переместиться с удобствами мог только хозяин. Посему решено было поехать на двух экипажах – Вальдруна и Нортберта. м е т р Корстон, давно отвыкший от такого способа передвижения, недовольно ворчал. Лавиня одобрительно оглядела мой наряд и отдернула м е т р а «Вильгельм, перестаньте! Неужели вы хотели бы открыть портал к воротам парка и идти пешком по лужам и скользким дорожкам?» Да м о к р а с ней прогулкам не благоприятствует. А так мы как раз вовремя доберемся вполне комфортно. О воротах и дорожках госпожа р э д ф и л д упомянула не зря. Резиденция, называемая «Домиком», на самом деле представляла собой полноценный особняк с большим парком, обширными конюшнями и вольером для соколов. к о р с т о н предъявил охране приглашение с магической печатью, нас всех тщательно оглядели и пропустили на территорию. Величественный дворецкий опустил подбородок на два сантиметра, что, по-видимому, должно было означать поклон, и провел всех в уютную гостиную в золотисто-желтых тонах, где горел камин. И на столике гостей дожидался поднос с несколькими графинами. «Его Величество выйдет к вам через несколько минут», сообщил дворецкий и удалился. Вот интересно, почему после аудиенции я чувствовала себя словно выжатый лимон? Его Величество к р е с т ь я н II нас не пытал, не гонял струем. Вообще был весьма любезен. Ну, по-королевски любезен, конечно. Улыбался. Кстати, улыбка делает его лицо вполне человеческим. Сразу становится понятно, что это не машина с функцией управления государством, а живой человек, у которого есть жена. Дети. Собственно, все, кроме м е т р а Корстона, Дэна Паттерсона и Вальдорна, могли и не быть приглашенными. Дэн ж и в и н ь к а и очень коротко изложил всю историю, начавшуюся с отравленного бульона и приведшую извилистой дорожкой к раскрытию заговора. Мэтр и Лавиния рассказали о ритуале, а Джек обрисовал, куда привели финансовые потоки. «Вы правы, господа». «Семью герцога Камбрийского нужно тщательно охранять», — сказал его величество, дослушав Джека. «Надо полагать, что глава заговора не принадлежит к высшей аристократии. Иначе бы он попытался добиться своего более простым путем». «Скорее всего, да», — кивнул Корстон. «Мы знаем, что попытки в ы з в а темного производились четырежды за последние пять тысяч лет». И лишь однажды такая попытка увенчалась успехом. «И чем это закончилось?» – жадно спросил призрак, забыв о субординации. «Впрочем, какая субординация может относиться к бестелесному существу?» «Закончилось плохо для вызывавших», – ответила Лавиня. Впрочем, мало никому не показалось. Тёмный вселился в предложенное ему тело сына вождя одной из о р с к и х триб, и для начала просто остановил сердца у всех, кто мог его увидеть. Ого, не выдержал Норберт. Да, именно. Потом он попытался свернуть пространство, но, к счастью для всего мира, он остановил и сердце шамана, проводившего ритуал. Поскольку ритуал не был закончен, д е л о рассыпалось в прах и темно вернулся туда, где и должен находиться — Нижний мир. Свернуть пространство? Даже не понимаю, как это? Я попыталась себе представить, как все окружающее сворачивается трубкой, будто лист бумаги, как ползет вверх горизонт. Даже не страшно, а можно сразу умереть от ужаса. Не хочу об этом думать. М -м да, король постучал пальцами по кожаному подлокотнику кресла. «Если эта история известна в степи...» «Степи не записывают исторический хроник, Ваше Величество», ответила на незаданный вопрос л а в е н и я «Но они сохранены все». «Этого я и опасаюсь. Это означает, что в следующий раз они не совершат ошибки». п о м р а ч н е в король. «Значит, мы должны сделать все, чтобы до проведения ритуала дело не дошло». «Да, Ваше Величество». Корстон склонил голову. «Кстати, я проверила три артефакта, которые еще не перешли в руки заговорщиков». Добавила л а в и н и п о к а все три оригинала на месте. В коллекции барона Фальцфейна, в коллекции его величества Луи Гальского и в Данхеймском университете. Так что я бы предложила срочно привести в исполнение идею госпожи фон Бек и уже нам самим подменить их на копии». Не будем оставлять заговорщикам лишних шансов. Еще одно важное соображение, если позволите. Включился в разговор т е л и н ь е р Мы предполагаем, что руководитель заговора бритвальдец. Но он может оказаться из любого королевства союза. Спорить с призраком никто не стал. Действительно, этот вариант нам как-то не пришел на ум. Дэн схватился за голову, потому что контактировать с коллегами из Галлии, л а ц и и Испании и прочих государств предстояло ему. Мэтр Корстен предположил, что у заговора может быть не один руководитель. Джек согласился с ним, заявив, что не видит единого финансового центра. «В какой-то момент мне показалось, что о присутствии короля все забыли. Такая жаркая разгорелась дискуссия. Мне так интересно было за ней наблюдать». что от лёгкого прикосновения к плечу я вздрогнула. С пусть поспорят. За моей спиной стояло Его Величество к р е с т ь я н Второй. Минуточку, а, а кто же сидит в кресле, совсем уйдя в тень? Да, <соспорядок> не следует забывать, что король не зря считается одним из самых сильных магов в Бритвальде. Вглядевшись в магические нити, я поняла. Легкий отвод глаз, еще пара манипуляций, и все присутствующие будут уверены, что его величество глубоко задумался, сидя в кресле и глядя на пламя. Я встала и тихо вышла из комнаты следом за поманившим меня царственным проводником. В соседней гостиной он предложил мне сесть и сам расположился в кресле. «Ее величество х в а л и л мне ваш ресторан, госпожа Фонбек», — начал он. «Спасибо!» – я склонила голову. Один из главных моих советников, граф Вальдрум, сообщил, что планирует бракосочетание. «Я решила познакомиться с вами поближе, пока там такой горячий спор. И все заняты». «Да, Ваше Величество!» – я села п о п р я м е й и положила руки на колени. Король улыбнулся. Госпожа фон Бек, я не ш к о л ь н ы й учительница. Расскажите мне, почему в вашей биографии появились рестораны и пряности? Потому что у меня есть дар. Особая чувствительность к запахам. Но для сомельяния недостаточно люблю вино, а до идеи с парфюмерными ароматами просто не добралась. Пряности встретились раньше. Я сразу влюбилась. Я почувствовала себя на своем поле. Ничто не может сравниться с ароматом свежей выпечки с кардамоном, яблочного пирога с корицей или дичи с можжевеловыми ягодами и брусникой, ведь так. Ароматы как музыка. Можно даже не знать нот, а чувствовать. Вы знаете, что запах п е ч е н ы х яблок улучшает настроение и д а е т ощущение радости. Мудрая хозяйка перед приходом гостей поставит в печь противень с яблоками, чтобы запах счастья «Висел в воздухе». <смех> «Запах счастья!» «Хорошая формулировка», — тихо сказал мой собеседник. «Никто не заметил, как мы уходили в соседнюю комнату, никто не заметил и нашего возвращения». Формула отвода глаз в королевском исполнении работала безупречно. «Итак», — веско произнес его величество, — Я жду от всех вас максимальных результатов в самые короткие сроки. Майор, вы отчитываетесь лично мне каждый вечер. И в первую очередь по этому вопросу. Граф Вальдрун, я освобождаю вас от любых иных заданий. Вы должны найти финансы руководителя или руководителей заговора. Без денег они не смогут даже высморкаться лишний раз. Госпожа р а т ф и л д мэтр Корстон, магическая сторона расследования остается за вами. Я сам свяжусь с правящими домами в других столицах, чтобы предупредить их об опасности для всех носителей королевской крови. Ваше Величество, призрак подлетел поближе. Я бы предложил еще один путь, но он возможен только для вас лично. Какой путь? Вы можете обратиться к королям прошлого. Я слышу иногда и голоса, и они взволнованы. Лавиня, подтвердите, что есть такой ритуал. Госпожа р э т ф и л д кивнула. Есть, действительно. Мы все плохо знаем ментальную магию. Это секреты орочих шаманов. Но она существует и работает. Я слышала такой возможности, но именно что только с л ы ш а л Король внимательно смотрел на лавинию. «А вы?» А я познакомилась с ментальной магией довольно подробно и близко. Последние несколько месяцев я привела в степи и много чему там научилась. Такой ритуал возможен. Вы сможете вызвать любых своих предков и задать им вопросы. Разумеется, существует множество оговорок и условий, но главное одно — Это может сделать только их прямой потомок и только тот, кто правит страной. И это может быть небезопасно. Только может быть. В воздухе повисло тяжелое молчание. Потом лавиния покачала головой. Нет, это совершенно точно будет опасно для вас, ваше величество. Что же, сказал король спокойно, значит, нужно будет подготовиться. Этот ритуал привязан каким-то образом к календарю, фазам луны, времени суток. Нужно проводить его между полуночью и тремя часами ночи. Остальное неважно. Я понял. Маркиз Долиньер, я благодарю вас за чрезвычайно важную информацию. Призрак коротко поклонился, а король продолжал. Баронесса, вы сможете провести это завтра ночью? Лучше бы послезавтра, Ваше Величество. Мне тоже нужно подготовиться.